Тридцать восемь. Адриана Сент-Люсент. Я натянула на лоб капюшон плаща и смахнула с ресниц снег, собравшийся в комки. Перчатки насквозь промокли, а щеки словно заледенели. Стиснув зубы, я поспешила вперед. Ботинки уже настолько промерзли и промокли, что кости ныли до самых кончиков пальцев. Этим вечером снова разыгралась свирепая буря. Улица на полметра засыпала снегом, идти по городу от дома Чревоугодия было гиблым делом, и это немного нервировало. Глубокой ночью слышался лишь шелест снежинок, ложащихся на фонарные столбы хруст снега под ботинками. В такой обстановке было легко представить, что на тебя охотятся. Ледяные драконы, коварные принцы или грабители-извращенцы, кто именно, наверняка не сказать. Я остановилась на перекрестке, пытаясь сориентироваться. Почти все вывески на зданиях замело, а улица так завалила снегом, что было трудно различить знакомые ориентиры, но мне пришлось столкнуться не только с этой преградой. Изнутри все скрутило от неприятного ощущения, будто кто-то принялся со всей силой дергать за ниточку, обмотанную вокруг моего сердца, чтобы перетянуть меня к себе. По какой-то непостижимой причине мне захотелось отыскать источник этого чувства. Я потерла грудь с комком внутри, на секунду перевела дыхание и тут же разглядела вывеску. Аптекарская лавка «Корни и снадобья» была единственной из всех, которой заправляла настоящая ведьма и находилась в нескольких кварталах от замка, почти на границе с ночным кварталом. По счастью, она оказалась совсем рядом. Ни снежная буря, ни странная боль, ни что-либо еще не сбило бы меня с пути к этому указателю. Я поспешила по улице к теплому, приветливому свету, который лился из аптеки. Саша никогда не закрывала лавку. Также она утверждала, что никогда не спит, но подтверждения этому я так и не нашла. Настоящие ведьмы очень отличались от людей, которые практиковали магию. Они были сверхъестественными существами, которые вели свое происхождение от богинь, а еще, как правило, смертельными врагами демонов. Для меня оставалось загадкой, почему Саша решила присоединиться к Дому Чревоугодия, но этой ночью я была рада столь необычному решению. Стряхнув снег с ботинок, я открыла дверь в лавку. Колокольчик мелодично зазвенел, возвещая о моем прибытии. В воздухе витал аромат трав. Это было чудесное сочетание чего-то сладкого, приятного и землистого. Я окинула взглядом полки. На дальней стороне стояли тоники и эликсиры. На столах, размещенных по всему залу, лежали свечи, благовония и высушенные внутренности неведомых существ. В глубине лавки виднелись деревянные стеллажи, заполненные книгами. Там были сборники заклинаний и колдовские книги с рецептами снадобий, зелий, простейших проклятий и порошков. Саша вышла из подсобки и зыркнула на меня чуть менее враждебно, чем обычно смотрела на демонов. «Все еще пытаешься зачаровать принца?» «Несмотря на растущий дискомфорт в груди, настроение у меня улучшилось. А у тебя появилось что-нибудь новенькое, что сработает и без его настоящего имени?» Она фыркнула. «Рада видеть, что ты так же дерзка, как и всегда. Что ищешь?» «Все, что тебе известно о заколдованных предметах». У нее поползли вверх брови. «Собираешься повоевать с Экстоном?» «Не совсем». Я скрыла улыбку, чтобы не выдавать свои истинные мотивы. Назовем это любопытством. Да ведь это главный убийца кошек. У них же девять жизней. Так что я рискну. Тушая мисс Суразица. Ведьма прошерстила полки, которые я разглядывала, и снова исчезла в подсобке. Я подошла к кассе и принялась не спеша рассматривать разнообразные товары, которые она проставляла ярлыки. Там лежала открытая бухгалтерская книга. Я присмотрелась пристальнее. И нет, книга не имела отношения к бухгалтерии. Это был гримуар. Во мне тут же пробудился любопытный репортер, жаждущий получше все рассмотреть. Я и раньше видела множество книг с заклинаниями, но гримуар ведьмы был особенным предметом. Он больше напоминал дневник личных заклинаний, которые часто предавались в семье из поколения в поколение. Сердце болезненно забилось. Я приподнялась на цыпочки и быстро пробежала взглядом по словам, нацарапанным сверху. «Комунико драконес». Это можно было перевести двумя способами, но получалось одно и то же. Это было заклинание, которое использовалось для общения с драконами. Саша выпорхнула из подсобки, держа подмышкой с виду старинный фолиант. «Эта книга не продается, но ты можешь взять ее на время за небольшую плату». Она знала, что у меня не так уж много лишних денег, хотя хозяйка лавки ни за что не призналась бы в этом, однако ведьмы тоже могли проявлять доброту, когда у них было настроение. «Спасибо». «Когда нужно вернуть?» Она оглядела меня с ног до головы. «Я одолжу тебе ее на три дня. Договорились?» «Да, этого будет достаточно». «Так и должно быть». Я рассеянно потерла грудь, наблюдая за тем, как ведьма наложила заклинание а затем вытащила из кошелька монеты. Книга шипела и потрескивала магией. «Что это было?» «Книга по волшебству вернется ко мне через семьдесят два часа. Тебе бы рассказать об этом нехитром трюке принцу Лени». Я слышала, он сердится, если у него одалживают книгу и не возвращают. В ее глазах загорелись озорные огоньки. Слышала, увидев помятые страницы, он прямо-таки выходит из себя. Я снова взглянула на ее гримуар. Кому понадобилось общаться с драконами? Такое вообще возможно? Хочешь, чтобы я держала язык за зубами? Тогда и тебе лучше бы не совать нос в чужие дела. Она закрыла книгу заклинаний и, прищурившись, посмотрела на меня. Ты все трешь и трешь грудь. Тебе больно? «Врать смысла не было. Да, но у меня нет денег на тоник». Она забарабанила пальцами по столу. «Когда это началось?» «Когда я шла сюда, день был непростой». «Опиши свои ощущения. Боль резкая, стреляет, не проходит?» Я настороженно посмотрела на нее. «Ты да ужаса любопытна». «Возможно. Мы обе слегка напоминаем кошек». Я тихо рассмеялась. «Такое чувство, будто кто-то наматывает нить на мое сердце, чтобы приманить к себе». «Ясно. Веселье на ее лице как не бывало. А теперь поторопись. Часы показывают, сколько времени тебе осталось на чтение книги. Не поставишь мне диагноз? Не знаю, что тебе гложет, но мне не справиться с этим при помощи тоников или настоек». Казалось, она тщательно обдумывала свои слова. «Возможно, у принца найдутся ответы на твои вопросы. С чего бы ему тут я выругалась? Все дело в клятве». Можно было предположить, что о таком эффекте он и сам не знал. «По-моему, я и сама догадываюсь, в чем дело. В одном неугомонном демоне ростом под два метра». «Похоже на то», — тихо рассмеялась Саша. «Вы еще ни разу меня не разочаровывали, мисс Сент-Алис-Энд, понимаю, почему ты так выводишь его из себя». Я мило улыбнулась. «Надеюсь, я для него как неизлечимая сыпь». Я пожелал ей спокойной ночи и вышла обратно в бурю, всю дорогу проклиная Габриэля Экстона и его клятву, возвращаясь в его порочный дом греха.